Глава 16. Милина слонялась по зданию аэропорта, здороваясь с коллегами, и пытаясь отыскать вредную Светочку, посмевшую увести ее обожаемого игорька прямо у нее из-под носа. Поиски привели ее в комнату отдыха для сотрудников. Ой, Милиночка, как я рада, что ты пришла! Соскочила с дивана соперница и бросилась ее обнимать. Ты-то как раз мне и нужна! Милина хищно улыбнулась. Что и это света? Так даже и не соперница, розовое недоразумение в рюшах, бантиках и жутких розочках. Глупышка, разве мог игорек влюбиться в такую? Да ему даже поговорить с ней не о чем. Садись, пощебечем! Света схватила ее за руки и насильно усадила на диван. О чем? вздохнула Милина с кривоватой ухмылкой разглядывая забавный наряд простушки Светы. О Игоре! Мне очень нужно знать! Девушка не успела договорить, и ее отвлек телефонный звонок. Она достала из кармана пиджака смартфончик, обтянутый пушистой розовой шубкой, и посмотрела на экран. «Ой, а вот и он! Прости, Мелин, я должна ответить!» Светочка нажала на кнопочку, приложила телефончик к напудренной щеке, радостно захлопла ресничками и, едва не визжа от восторга, поприветствовала звонящего. «Привет, пупсичек!» «Пупсичек?» «Это она о ком? Об Игоре?» Сначала Милине было смешно, но чем дальше заходил разговор, тем сильнее ею овладевала ярость. «Да, милый, да, конечно, я и костюмчик придумаю. А что надеть под него? Помнишь те стринги со стразиками? Ах ты шалун!» Девушка слушала Светочку с искривленным от злости лицом. Ей очень хотелось повалить блондинку на пол и придушить, пока никто не видит. «Конечно помогу, любимый. Оставь ключик под ковриком. Я приеду пораньше, привезу закуски и все разложу. Нет, мне совсем не сложно. Целую тебя, пупсичек. Чмоки-чмоки, чмавки-чмавки. Мама! муа Мелина боялась, как бы ее не вырвала от этих муси приторных до ужаса. К тому моменту, как Светочка закончила разговор, у девушки уже созрел план. Хотя какой там план? Чистая импровизация. «Ты должна мне помочь!» Отложив телефон, попросила Света. «Он такой хороший! Он мне так нравится!» «Так в чем проблема?» Процедила сквозь зубы Милина. «Ты же знаешь его много лет. Подскажи, как мне себя вести? Я так боюсь все испортить. Он такой умный, веселый, а я... И я ощущаю себя глупой рядом с ним». «Неудивительно!» Хмыкнула Милина и уже вслух сказала. «Даже не знаю, чем тебе помочь, Света». «Игорь, он ведь сложный парень, лучше всех, кого я знаю, но очень сложный, с очень трудной судьбой. Ты...» Она наклонилась к коллеге и вкратчиво произнесла. «В курсе, что у него был возлюбленный». «Что?» — подпрыгнула Светочка.